19. -е. Тянуть п р о т и в н и к и вправду не стал. С самого утра, едва только успели позавтракать, забили барабаны и заунывно зазвучали сигнальные рога. Лагеря пришли в движение, словно в муравейнике сунули ветку. Воины принялись лихорадочно облачаться в доспехи и седлать коней. "Идут", сказал Томус. Также с помощью своего сына облачаясь в броню, Рус кивнул. Он тоже видел несколько всадников, что мчались во весь опор с востока, поднимая пыльные шлейфы. Но пока никого еще на горизонте не было видно. Но зря панику никто поднимать не станет. Что-что, разведка у кочевников поставлена хорошо. Благо, что близко подъезжать к противнику не надо, ибо степь тут равна как стол, и даже с малой возвышенности видно очень далеко. И если откровенно не зевать, т о подобраться и ликвидировать таких разведчиков невозможно. Славяне также принялись облачаться в броню. Даже Эльмера. Рус только мысленно махнул рукой. Заставить сестру отказаться от участия в бою было невозможно. Разве что запереть в каюте галеры. Но это обида, если не на всю жизнь, то очень надолго. А она в его дальнейших планах играла весьма серьезную роль. так что портить отношения было неразумно. Напрямую, может, и не станет устраивать диверсии, но подгадить может. Все, что он мог, это дать ей распоряжение. е схватку не лезь, поняла? Твое дело, Лук, прикрывай нас стрельбой!» Подумав, добавил остальным дружинникам. «Вам, наоборот, про Луки всем забыть. Это не наша война». Так что нечего лишний раз открываться, чтобы пустить стрелу во время схождения конных лав. Лучше вообще отдайте все стрелы Эльмере, ей нужнее, и общая эффективность будет выше. А ты, еще раз говорю, не вздумай высовываться из нашего круга. В итоге Эльмера обзавелась двумя дополнительными колчанами, полными стрел, что разместили с двух сторон лошадиной шеи, так, чтобы всаднице можно было легко выхватывать стрелы. Немного подумав, Рус выделил из дружинников пару человек, что лишь немногим хуже Эльмеры обращались с луком, и перевел их в стрелки. Три дистанционных бойца, что станут прикрывать каждой свою сторону, лучше одного, что будет крутиться как радар. Что до стрел, то на г а л е р е и имелись свои запасы для противодействия пиратам. Качество у них было так себе, массовый продукт рабской выделки, но на коротке вполне годились. Кстати говоря, помимо стрел, на галере е в арсенальной имелись запасы дротиков, так что ими тоже вооружились, взяв себе по пять штук специальный тул. Впрочем, у кочевников дротики тоже являлись одним из любимых средств дистанционного поражения, помимо лука. Тем временем Рус не мог полностью сконцентрироваться на предстоящем сражении, точнее своей специальной операции в рамках этого боя. В голове, словно зудящая заноза, засела неуловимая мысль, как-то связанная с аварами. Какая-то совсем мелкая вещь, но из тех, что своим весом, что называется, ломает хребет верблюду. Вот и враги. Масса всадников, растянувшись широким фронтом, поднимая темный шлейф из травяной золы, двигалась к Егорлыку, за которым встали обороняющиеся. Они не торопились, шли шагом. сохраняя силы своим лошадям для решающего броска. Рус снова поморщился. Сейчас опять до зарезу не хватало хоть самого простенького и паршивенького по качеству бинокля, ибо что-то разглядеть и оценить численность противника невооруженным глазом не представлялось возможным. А ему ведь надо понять, где в этой толпе, собственно, авары, чтобы не рубиться почем зря с обычными кочевниками-савирами. Вот противники приблизились совсем близко, и теперь худо-бедно можно было оценить их численность. И то, что Рус увидел, ему не понравилось. Нет, врагов не было больше, чем он думал, даже равенства не наблюдалось. По его оценкам на них шло двадцать пять тысяч, плюс-минус две-три, против примерно тридцати-тридцати пяти. Это не в правилах кочевников выходить меньшим числом на большее. В чем подвох? пытался понять он. То, что противник решил из части своей армии создать резерв, засадный полк или вовсе повел в обход, чтобы ударить в тыл в самый ответственный момент, было, мягко говоря, маловероятно. Особенно это касается последнего пункта. Во-первых, степь действительно столь далеко просматривается, что подобный маневр не останется незамеченным и терял эффект внезапности. Во-вторых, разведка у кочевников работает действительно очень хорошо, и Рус не верил, что хан Утигуров не в курсе, сколько ему в действительности противостоит врагов. Рус посмотрел в сторону ханской ставки. Главнокомандующие вместе с командующими союзников выглядели довольными, а если точнее, то откровенно веселились, видимо, уже п р а з д н у ю победу. И его можно понять. Перевес порядка десяти тысяч на его стороне, и все говорило в пользу их победы. О чем они говорили, гадать особо не приходилось. Наверняка посчитали, что Савиры и Авары несколько недооценили скорость мобилизации у тигуров. Дескать, не рассчитывали, что придут практически все, и тем более не рассчитывали на столь скорый подход Алан, и тем более Анагуров. А вот почему враги не бегут, по мнению ханов? когда увидели истинное количество противостоящей им армии. Вот тут Рус затруднялся ответить, но в какой-то момент подумал, что ханы об этом просто не думают. Они возбуждены и воодушевлены предстоящей победой, так что им не до глупых раздумий. Ханы, видя свое превосходство, даже не выделили резерв, поставив все на один мощный сминающий удар. С одной стороны, их логика понятна. Численное превосходство обеспечивает быструю победу сминающим ударом. А с другой — не принято это в степи. Сложные маневры тут как-то не в чести, ибо управляемость большими массами войск никакая. д е й с т в у ю т по принципу «ввяжемся в бой, а там как боги решат». Это в мелких локальных стычках мелких отрядов маневренность — главная тактика. И пока все стрелы и дротики не израсходуют, В ближний бой не пойдут, а могут и вовсе не сойтись. — Где чертовы авары? — уже откровенно нервничал Рус. Поскольку войско противников стало, то ветер снес остатки зольного шлейфа, и стало понятно, что за основной массой из савиров в тылу находятся те самые авары. Ну что сказать, классика. Победители выставляют в первые ряды ставшими в о с с а л а м и проигравших. увы Несмотря на некоторое господство по высоте, ибо стояли на чуть более высоком берегу, рассмотреть их толком было невозможно из-за дальности. Ну и просто с к р ы т ы телами союзных кочевников. Видны были только их шлемы с конскими хвостами, а также копья. «Копья — Копья! — мелькнула тревожная мысль в голове Руса. Сейчас кочевники копья как-то в массовом порядке не использовали, лишь в специфических случаях. Очень это неудобное оружие, оставляющее всадника фактически без защиты, ибо тяжелое копье надо держать двумя руками. С тремян-то нету, чтобы более-менее гарантированно усидеть на коне после с ш и б к и Так что ни гуры, ни аланы с семи девайсами обзаводиться не стали. А вот у аваров они, похоже, были в широком ходу. Вон какой частокол. — Почему? — снова задался вопросом Рус. — у чувствуя, что именно с этим оружием как-то связана та заноза, что продолжает упрямо зудеть в голове, выматывая нервы. Тем временем армия из Утигуров, Анагуров и Аланов также выстроилась на западном берегу Ягорлыка. В центре встали Аланы, как главная ударная и пробивающая сила, хотя насчитывалось их всего три тысячи человек, но каждый стоил трех-четырех. Рус их невольно сравнил с каленым сердечником бронебойной пули. Рус со своими дружинниками встал на левом фланге, почти у самого берега Маныча, вместе с Томузом. Правда, их было не тридцать, а только двадцать два. Двое остались караулить лодку, засев в зарослях камыша, остальные контролировать, собственно, галеру, чтобы матросы чего не учудили. а заодно оборонять от кочевников из числа табунщиков и обозников, что тоже под шумок могли попытаться пошерстить купеческое судно, пока остальные режутся, свалив потом все на врагов. — Слушайте меня внимательно! — обратился он к своим. — Как только начнется движение, делаем все возможное, чтобы оказаться сразу за Аланами. Поняли? — В чем дело, Рус? — нахмурившись, спросил славян. «Ты что-то знаешь?» «Предчувствие». «Они проиграют?» спросила Эльмера, кивнув на союзников. «С большой долей вероятности». «Но их же больше!» изумился славян. «А тех меньше и, уверен, знают об этом. Но они все равно вышли биться. Воюют не числом, а умением, брат. И, кажется, мы напоролись на тех, кто всецело разделяет эту истину». У них есть какой-то крайне неприятный сюрприз для нас, что обесценит наше численное превосходство. Я только не могу понять, вспомнить, какой именно.